Глава девятая. Анья. «Можно подумать, у меня своих проблем мало. И почему я должна заниматься чужими? Потому что я хранитель драконов», — напомнила себе. «Этот дар приручать и чувствовать их, да, мне не просто так. Поэтому я не смогла отказаться от затеи темного властелина и бросить их с зефиркой, расхлебывать кашу, которую заварил темный». Хорошо, что процесс привязки и появления дракончика не для обширной публики. Кроме ответственного хранителя и самого высшего тёмного, рядом никого быть не должно. Но нужно достать только что вылупившегося дракончика, а это не так-то просто. Как бы я ни осуждала поведение властелина Ксандериана, но, похоже, сама судьба ему благоволила. «Аня, доброе утро!» «Хорошо, что ты уже проснулась. Мне срочно нужна твоя помощь!» Услышала я взволнованной Матэй, как только открыла дверь. Малыш накормлен, его непутевый папаша тоже, да и я готова приступить к работе. «Конечно, я помогу. А что случилось?» Решив, что в нашем случае правила общения с тёмными властелинами уже не работают, я решила обойтись без официальных прощаний. Да и не хотела, чтобы Матея случайно увидела зефирку. Возможно, Ник уже что-то разболтал о моём новом питомце. Но одно дело услышать о необычном розовом драконе, а другое дело увидеть. «Спасибо, Аня, ты меня вручаешь в который раз?» Не уставала благодарить Матея, пока мы направлялись к загонам, где держали молодняк. Как иногда бывает, малышня что-то не то съела, и теперь дракончики через одного рыгали чёрными дымящимися комочками, грозя подпалить загон. Теперь за ними глаз да глаз нужен, пока лекарство не подействует. «Вот же дырявая голова!» — опомнилась Матея на середине пути. «Я же на днях нашла новое гнездо диких, заброшенное. Не сегодня, завтра вылупляются!» Схватилась за голову загонщица, не зная, как разорваться между приболевшей малышнёй и кладкой которая должна вот-вот проклюнуться. Нет, это тёмный определённо очень везучий. Такой шанс упускать нельзя. Конечно, я вызвалась помочь Матеи. Оставалось надеяться, что дракончики в тех яйцах хотя бы отдалённо похожи на Ксана и удовлетворяют требованиям другого Ксана, в смысле Ксандриана. «Гнездо-то у самой границы. Я не могу оставить загон так надолго». Боюсь, по возвращении от него останутся только угольки. Ума не приложу. Чего такого они наелись?» Яйца диких драконов созревают по мере насыщения магией. Перемещать в это время их нельзя, иначе они лишатся естественного источника подпитки. Матея была уверена, что та свежая кладка должна вот-вот вылупиться. Чтобы дракончики не разбежались по заповеднику, их лучше забрать прямо перед вылуплением. Прихватив большую плетеную корзину для яиц, я отправилась к Дрейку. Длина шеи беззаботно спал, но при виде меня довольно потянулся и расправил крылья, готовясь их размять. Все сложилось весьма удачно. Я уже хотела сама искать подходящее дикое яйцо. На крайний случай подобрать маленького дракончика на территории заповедника. Но это было бы уже не то. Нужное место я нашла легко. Как раз недавно с Ксаном тут пролетали. Но если бы Матея не рассказала, где искать, я бы сама не нашла. У подножия скал текла узкая речушка. В скале оказался грот. Дракон, оставивший яйца, натаскал веток, мха и травы и всё тщательно припрятал. Яйца оказались крупными, пять штук, хотя и не такие большие, как у зефирки или других драконов для привязки. Немного разные по цвету и форме, гладкие, темно-серые с черными пятнами. У Матеи не было дара хранителя, но она опытная загонщица и не ошиблась. Дракончики вот-вот вылупятся. Магией от дикого гнезда так и фанила. Я приложила руку к скорлупе одного из яиц, прислушалась, используя дар хранителя, но тут же отдернула руку. Прямо на моих глазах яйцо пошло трещинами. Пожалуй, моё появление способствовало процессу. Или просто кто-то заторопился появиться на свет, почувствовав рядом хранителя. Через трещину наружу пробилась чёрная мордочка. Несмышлённый взгляд тут же остановился на мне. «Ну, привет, малыш!» — ласково позвала я, и дракончик с большим усердием принялся выбираться из яйца. В размерах он не уступал зефирке, когда тот только появился. Чёрная чешуя блестела. Большая голова и лапы смотрелись забавно. Длинный хвост и позвоночник покрывали небольшие шишечки. Уже сейчас у дракончика были зачатки боевых шипов. То, что нужно для плана тёмного. Подтверждая мои мысли, малыш хищно раскрыл пасть и грозно зашипел. «Да ты большой молодец!» «Прямо боец?» — умилилась я, принимая малыша на руки. Тот с охотой расправил крылья и сам кинулся мне в руки. Погладила дракончика по голове, и он радостно ткнулся влажной мордочкой мне в шею. «Так и быть, торопышка, тебя я возьму с собой!» Усыпила малыша с помощью магии и отправила спать в карман плаща. К питомнику я вернулась довольно быстро так что успела вернуться домой и занести дракончика. Зефирка еще спал, и появление братика или сестренки пропустил. Но надолго их одних оставлять нельзя. Передав яйца уставшей Матеи, я направилась к башне хранителей. Сегодня впервые за все время работы в питомнике я попрошу выходной. Ну, почти. Встретиться с Нейром Гордишем нужно было в любом случае. «Я ведь должна сообщить главному о том, что подобрала для властелина новые яйца для привязки». При моём появлении мужчина поднял голову, отрывая подслеповатые глаза от старого свитка. «О, Найания!» — добродушно отозвался старик. «Рад вас видеть, дитя моё! С чем пожаловали?» «Второй раз за сегодня я собиралась врать». Матея оказалась внимательной и запомнила, сколько было яиц в гнезде, и расстроилась, когда я сообщила ей, что нашла всего четыре. Вопрос главного хранителя заставил растеряться. Я думала, что меня вызовут в башню сразу после неудавшейся привязки темного властелина. Но этого так и не случилось, пока я не пришла сама. «Неужели никого не волнует?» что Тёмный как бы остался без подарка к своему тридцатилетию. Мне все уши пропели о важности этой традиции — залог мира в государстве. Я готова провести новую привязку для его темнишества. Подобрала подходящие яйца, сообщила важно и присела на стул. «Рад, что вы так ответственно подходите к делу», — похвалил меня главный. Впрочем, он всегда находил за что меня хвалить даже если ничего особенного я не сделала. — Сами понимаете, дело слишком важное. Необходимо довести его до конца без промахов. — Как это важно, Яна слышана Только обидно, что этот промах приписали мне. Я-то сработала на отлично. Зефирка вырастет отличным драконом. — Так что я прошу вас, Ней, Ания, «Доведите дело до конца, помните о правилах общения с высшими и будьте мягче, терпимее». «Я сама терпимость и всё помню, только что-то на практике не работают эти правила». «Раз всё готово, я отправлю весточку во дворец. Старший советник оставил мне артефакт связи. «Да, где он у меня завалялся? Надеюсь, в этот раз всё пройдёт не так официально», — бормотал мужчина, пока искал артефакт. «Вы уж как-нибудь без меня». Наклонился к ящикам стола и задел лежащий на столе свиток. Он отъехал в сторону, открывая толстую старую книгу. Одна страница заполнена. Там значилось имя прошлого властелина, рисунок яйца, дракона, который из него вылупился, и его имя. На соседней пустой странице Нейр Гордиш сделал уже несколько свежих записей, и там значилось имя Ксандриана Валуархана, а еще зарисовка яйца. Лишь набросок, но... нехорошие подозрения уже закрались ко мне в голову. Нейр Гордиш, а что вы делаете? Не стала я скрывать любопытство, хотя уже догадывалась, что он ответит. «А, это...» — отозвался мужчина и, кряхтя, разогнул спину. «Это летопись великих драконов в Алуарии. Скоро тут появится новая запись. Я уже начал, но закончить её предстоит вам». «Какая честь!» Протянула с трудом, нацепив улыбку. «Об этой летописи я совсем забыла. Мрак, мрак, мрак. Из-за прихоти тёмного я буду первым хранителем, который осквернит древний труд. И что мне туда записывать?» Из кабинета главного ушла в самых расстроенных чувствах и не заметила появившегося в коридоре мужчину. «Неймор». «Смотрите вперёд! Витайте в облаках!» — раздражённо произнёс мужчина. Голос я узнала сразу. Нейр Торбиан сухо поприветствовала хранителя и заместителя главного. Торбиан — племянник Нейра Гордиша. В питомнике он появлялся нечасто, проводил несколько раз в месяц привязки для благородных Тейров. Дар хранителя... У него намного слабее, чем у меня, поэтому выбирать для темного властелина Валуарии яйца и проводить привязку поручили мне. Чем Нейр Торбиан остался очень недоволен. Меня это мало волновало. Мужчина и до этого меня не жаловал, а теперь так вообще смотрел с неприкрытой ненавистью. Ростом чуть выше меня, с намечающейся лысиной в рыжих волосах, светлые льдистые глаза не скрывали его чувств. Он скрестил руки на груди, сложив их на внушительный живот. Уступать дорогу он мне явно не спешил. «Слышал о вашем провале», — язвительный произнес он и криво ухмыльнулся. «Пожалуй, на следующей привязке для его темнейшества я поприсутствую. Я всегда говорил, что ваши способности переоценены. И вот случай это подтвердил». С языка рвалась колкость. О способностях самого Нейра Торбиана я тоже не лучшего мнения. Но не мне решать, кого принимать на службу хранителям драконов. Главное, я при своем деле, а остальное пусть будет на чужой совести. Но заявление Нейра Торбиана мне не понравилось. Лишние свидетели, которые с придиркой будут оценивать каждый мой шаг, нам явно ни к чему». «Если его темнейшество будет не против, приходите», — вежливо ответила я. «Но очень хотела добавить, может быть, чему-нибудь научитесь». «Увы, это не тот случай, когда нужно спорить и что-то доказывать. Лучше поспешить к зефирке». «Что-то подсказывало мне, что сообщить темному о скором спектакле с повторной привязкой нужно как можно раньше». Тем более нам надо перед этим встретиться, обсудить детали плана. Домой я торопилась как никогда. Мало того, что там осталось два малыша, и я не могу предугадать, как они отреагируют друг на друга. Так мне еще нужно уговорить зефирку попробовать связаться с папочкой. У меня-то нет артефакта связи для этого. У таких драконов и их хозяев со временем образуется ментальная связь. «Конечно, привязка существует всего ничего, но попробовать стоило». Уже у порога я услышала недовольное шипение и рокот. «Надеюсь, внутри все цело». «Привет, мои хорошие!» Ласково позвала я драконов, перетягивая на себя внимание. Зефирка занял оборонительную позицию на диване, яростно махал крыльями и недовольно рокотал. Торопышка на него шипел и пытался согнать с дивана. Делёжка территории — это ожидаемо, но драки лучше запретить сразу. На моё появление дракончики почти не откликнулись, только Зефирка недовольно посмотрел на маленького собрата и жалобно на меня, взглядом спрашивая, «Какого мрака я притащила в дом этого задиру?» «Не ругайтесь, мои хорошие!» «Зефирка, этот малыш поживёт с нами!» — строго сообщила я. «Так нужно!» Розовый дракончик недовольно глянул вниз, но сложил крылья и уселся на диване, игнорируя шипение тёмненького. Взяла новичка на руки. Он пошёл охотно, но не спешил успокаиваться. «Так, малыш, тебе ведь тоже нужно имя. Как насчёт торопышки? Мне кажется, оно тебе подходит». Дракончик тут же успокоился на моих руках, но за счёт того, что я послала немного нейтральной магии. Такие драконы не нуждаются в подпитке, но любят магию. Она для них как лакомство. Зефирка смотрел на нас недовольно. Мне даже показалось с обидой. Представляю, что будет, когда торопышка займет его место на плече у его темнишества. Кстати, о нем. Отнесла новенького на кухню и оставила у мисок с едой. А сама вернулась к Зефирке. Надо попробовать использовать ментальную связь. Дракончик радостно затопал на месте и замахал хвостом. Радуется, что моё внимание снова сосредоточено на нём. Погладила малыша по голове, и тот с радостью потёрся о мою руку. — Зефирка, ты наверняка проголодался? — спросила для начала. Дракон кивнул. — Отлично. Он всё лучше и лучше понимает речь. — Хочешь, чтобы папочка вернулся? Дал тебе вкусную тёмную магию? Дракончик радостно зарокотал, явно понимая, о чём я толкую. «Тогда подумай о нём как следует. Представь, что зовёшь его». Малыш внимательно вглядывался в моё лицо, наклонял голову то в одну сторону, то в другую и, похоже, на этот раз не понял, чего от него хочу. Я не питала особых надежд, всё же связь с тёмным ещё недостаточно укрепилась, чтобы использовать ментальное общение. Но попытка не пытка. Жаль, у меня нет артефакта связи. Это бы упростило задачу. Стоило в очередной раз подумать о безответственном тёмном, как на кухне раздался грохот, череда ругательств и грозное шипение. Ах, кажется, торопышка испугался, не ожидая, что кто-то подкрадётся к нему со спины, выходя из портала. Я бы тоже испугалась, но вовремя заметила, как по полу заклубилась тьма. Его темнейшество с трудом успел увернуться от торопышки. Дракончик испугался и намерен был защищаться, первым напав на обидчика. Он яростно зашипел и кинулся на тёмного, помогая себе крыльями прыгнуть повыше. «Ох, какой же он активный! Чувствую, с ним просто не будет!» В прыжке его и поймал тёмный, держа от себя на расстоянии вытянутых рук. «Это что?» Недовольно спросил он вместо приветствия. А мне стало смешно. Кажется, у нас уже был подобный диалог, и выражение лица тёмного в тот момент было почти таким же. «Это ваш дракон», — уже не скрывая своего веселья, ответила я. «Ну как, нравится?» Тёмный оценивающе посмотрел на малыша. «Сойдёт». «Какой привередливый!» Но я не стала ничего говорить, меня волновало другое. «Вы почувствовали связь?» — с надеждой спросила я. «Что?» «Ментальную связь с Зефиркой. Я просила его вас позвать. И вот вы здесь». Тёмный опустил на пол уставшего трепыхаться дракончика и направился к нам с Зефиркой. «Нет, ничего такого я не почувствовал». «О, так вам уже сообщили!» — расстроилась я. «Нет, ней, Анье». Я пришёл по собственному желанию. А о чём мне должны были сообщить?